перекрещивались между собой другие, прорезали кратеры. Там они бороздили кольцеобразные впадины Посейдона и Лепитавия. Здесь испещали гладь моря ясности. Это странное природное явление Луны не могло не разжечь любопытство земных астрономов. Первое наблюдение над Луной — не обнаружили этих борозд. Ни Гивелий, ни Кассини, ни Лагир, ни Гершель. По-видимому, их не разглядели. Впервые привлек внимание ученого мира к этому явлению в 1789 году Шрётер. Его последователи Пасторф, Грюдгейзен, Берр,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 Он не в состоянии был ответить на этот вопрос. Он видел перед собой только пустынные равнины и на севере цепи обнаженных гор. Нигде никаких следов работы человека, никаких развалин, свидетельствовавших о его существовании, никаких признаков животных,